Глава восьмая Центральный ангар орбитальной станции Наковальня был огромен. Здесь с легкостью поместились бы два десятка моих северных ветров. и Еще осталось бы место для небольшого космопорта. И теперь это гигантское пространство заполнили стройные шеренги кандидатов на поступление в Императорскую боевую академию. Тех, кто решил рискнуть жизнью ради шанса стать элитой космодесанта... «Калькулятор, сколько здесь народа?» – спросил я, не поворачивая головы к вексу. Кандидатов было так много, что мне даже стало интересно. Неужели в империи нашлось столько безумцев, готовых добровольно лезть в эту мясорубку? 384 человека. Последовал безразличный ответ. Это статистическая аномалия. Согласно открытым данным, ежегодный выпуск кузницы не превышает 50 человек. 50 из 384-х. Из кузницы выходит каждый восьмой вошедший. Арис Соларион определенно нашел для меня идеальное место для заработка. Я оценил экипировку собравшихся. Подавляющее большинство носили такие же молоты, как и моя группа. Разве что выглядели они еще более потрёпанными Заклепки, грубые сварочные швы, вмятины. Дефектов хватило бы, чтобы списать этот металлолом еще при моем прадеде». Но где списание? А где космодесантники? Работает? Носи. Не работает. Ремонтируй и носи. Другого тебе не положено. Однако не только молотами различных модификаций был наполнен зал. Призраки здесь тоже имелись. Причем достаточно много. После сканирования Эхо подсказал, что 23 кандидата были облачены в «Призрак-3». Не четвертая модель, как у меня, конечно, но тоже значительно превосходящая по своим характеристикам устаревшие молоты. Кто-то хорошо подготовился, отправляясь на учебу. В центре ангара находился подиум, вокруг которого стояли инструкторы. Среди прочих я обнаружил и Карса. Он стоял чуть в стороне от остальных, облаченный, что меня даже не удивило, в «Призрак-4». И это мне инструктор будет предъявлять за богатых родственничков. Остальные инструкторы носили «Призраки-3». Так что на их фоне наш Карс выделялся точно так же, как я на фоне всего набора. Нам явно достался не самый простой надзиратель. Наконец, двери ангара открылись, и вошел капитан станции. Тот самый, что объявлял о формировании Феникса. Я невольно сравнил его с Карсом. Оба были исполосованы шрамами. Но если наш инструктор олицетворял собой грубую, животную смерть, то Маркус Карн был воплощением военной выправки и величия. Кандидаты! Усиленный динамиками голос Маркуса Карна прокатился по ангару. Начальный отсев завершён. Из 733 человек, прибывших на станцию, до этого ангара дошли 384. Остальные признаны негодными. В десанте нет места слабакам и мечтателям. Лишь избранным будет даровано право обучаться в нашем тренировочном лагере. По толпе пробежал Гул. Никто не полагал, что здесь будет все так строго. Но и этого количества слишком много. Продолжил капитан, и в его голосе прозвучала сталь. «Кузница — не детский сад. Это горнило в котором куется элита космодесанта. Здесь нет места слабости. Здесь нет места сомнениям. Решают только сила и воля. Так докажите, что вы их имеете. Докажите, что достойны права называться кандидатами кузницы». Капитан что-то нажал на своем планшете, и на моем визоре, как, вероятно, и у всех остальных, Всплыло информационное сообщение. «Начнем мы прямо сейчас», — заявил Маркус Карн. «Всем надлежит ознакомиться и подписать через нейроинтерфейс соглашение. Читайте внимательно. Возможно, это последний шанс одуматься. Те, кто не готов подписать, шаг вперед. В кузнице вам делать нечего». Соглашение было простым, как плазменный резак. «Я, Каэль, даю свое согласие на моральные и физические измывательства над собой» а также осознаю, что с большой долей вероятности сдохну от чрезмерных нагрузок. Любой приказ инструктора должен выполняться мной незамедлительно, а если я откажусь, у инструктора будет право наказать меня по всей строгости устава, включая физическую ликвидацию. Подпись «Дата». С наилучшими пожеланиями Маркус Карн, капитан орбитальной станции «Наковальня», куратор тренировочной базы «Кузница». Только смайлика в конце не хватало. Отказников не было. Прошло 10 минут, за которые 384 человека подписали свой возможный смертный приговор. После чего Маркус Карн продолжил давить на нас авторитетом. «Что ж, все вы сделали выбор. Правильно или нет, мы решим уже в кузнице. Сейчас инструкторы групп выдадут вам оружие, покажут, как им пользоваться. После чего все группы будут отправлены на планету». «Вас спустят в случайных точках, удаленных от тренировочного лагеря, в зависимости от изначальной оценки вашей подготовки. У вас будет оружие, недельный запас энергии для костюмов, стандартный рацион на семь дней и воля». В ангаре повисла гробовая тишина. «Ваша задача — добраться до лагеря в условиях нулевой тактической информации о планете». Считайте, что разведка провалилась, флот уничтожен, и только мы, элита космодесанта, прокладываем дорогу человечеству своими телами. Кто не сумеет пройти путь, останется на планете навсегда. Кто сдохнет по дороге, был недостаточно силен. Империя скорбит опавших на без излишнего драматизма, а слабых никто не помнит. Что? Без подготовки? Без обучения? Без вводных?» «Всего неделя заряда на костюм, минимальное снаряжение и полное отсутствие данных о местности и маршрутах. Это не испытание. Это чистое водоубийство». «Инструкторы! Разобрать группы, выдать оружие, снаряжение и провести начальный инструктаж», приказал Маркус Карн, заканчивая наше посвящение в кандидаты кузницы «Отправление на планету через два часа! Разойдись!» Карс появился рядом с нами так быстро, словно в его костюм был встроен гипердвигатель!» «Ну что, груваки беременные, не обосрались еще?» — спросил Карс. «Раз нет, за мной бегом марш!» <просил> Инструктор довольно шустро рванул от нас к выходу из ангара. Пришлось приложить усилия, чтобы от него не отстать. Учитывая хаос, который сейчас должен здесь возникнуть, логика действий Карса была понятна. Чем раньше мы сбежим, тем больше у нас времени останется на обучение. Мы пробежали с десяток ангаров, прежде чем очутились в нужном. Здесь уже стоял видавший виды шаттл, а также находились несколько ящиков со снаряжением. Карс остановился и повернулся к нам. «Ну что, тупоголовые груваки, прослушали напутственную речь нашего дорогого капитана?» Инструктор окинул нас насмешливым взглядом. «Вам повезло как никогда. Раз вы элита, то и отношение к вам будет соответствующее. Вас выбросят на самом гивлом участке планеты». 350 километров от лагеря, болота, кислотные озера, каньоны, кижащие местной фауной, которая сожрет вас и не подавится. Эх, мне бы ваше счастье. Но чтобы вам было не так грустно, вот вам ваш новый друг, дробовик Ураган-12, старый и надежный, как моя левая рука, не подведет. Я искренне полагал, что нам выдадут что-то наподобие лучевых винтовок, плазменных распылителей или что там положено элите космодесанта. Вместо этого на столах лежали грубые дробовики, покрытые облупившейся краской и мелкими сколами. Огнестрельное оружие. Древнее, как сама война. «Инструктор, это что за хрень?» — не удержался Ториан. «На кой нам эти музейные экспонаты?» Карс злоухмыльнулся. «Калькулятор!» — рявкнул он, обращаясь к Вексу. «Просвети мускулы и прочих груваков. Почему элита космодесанта учится стрелять из этого дерьма?» Все взгляды обратились к Вексу. «На многих планетах, подвергшихся воздействию эксоархианцев, — ответил Викс, — находятся зоны с аномально высоким фоновым излучением или полями, подавляющими сложную электронику. Лучевое и плазменное оружие в таких зонах бесполезно Система наведения, энергоячейки, процессоры — все выходит из строя. Броня превращается в бесполезный груз, если не имеет полностью аналоговых аварийных систем. Единственное, что работает стабильно, — он указал на стол с оружием, — огнестрел, а также... Векс постучал пальцем по кибернетическому глазу. Биологические или биомеханические импланты, не имеющие чистой электронной начинки. Обычная бионика работает, чистая электроника нет. Векс, как всегда, был прав. война с хорхианцами это не только бои в открытом космосе и стерильных коридорах кораблей. Это грязь, пепел и аномалии, где технологии Империи бессильны. «Всем понятно?» — поинтересовался Карс. «Или нужно в картинках все изобразить?» «Разобрать оружие! Начинаем учиться!» «Ваша жизнь теперь зависит от того, насколько быстро вы научитесь не тыкать стволом в грязь и друг другу в заднице!» «Задача на ближайшие два часа — не отстрелить себе ногу!» «Вы же элита десанта, Груваков, вам всем в заднице! Так соответствуйте!» Стрельба из огнестрела оказалась для меня настоящей пыткой. Мало того, что дробовик имел немалую отдачу, которая слабо компенсировалась броней, Так еще и в магазине оружия находилось всего 12 патронов. Отстрелялся, полез закованными в металлические перчатки руками в сумку, достал новые патроны и начал ювелирно засовывать их в небольшое отверстие. Когда я начал делать это в первый раз, мне казалось это веселым приключением. Когда патроны рассыпались по полу раз, наверное, в двадцатый, веселье кончилось. Радовало одно – Таких особо одаренных груваков, как заявил инструктор Керс, оказалась половина, включая, что забавно мускула. Ториан никак не мог приноровиться к таким мелким движениям, и его патроны укатывались еще дальше моих. Как стрелок я оказался одним из лучших. Не без вмешательства эха, конечно, но это никого волновать не должно. Мой персональный бред рисовал зеленые линии наведения. Помогал блокировать мышцы в нужном положении, чтобы выстрел точно поразил центр мишени. Хоть с этим проблем не возникло. Однако, все равно нашли стрелки, попадавшие в цель точнее. Если по поводу калькулятора никто не сомневался, то Зарина действительно всех удивила. Она ни разу не уронила патроны и ни разу не промахнулась, стреляя за предельной для человека скоростью. Даже с помощью эха мне приходилось какое-то время целиться в мишень. «Но за то время, пока я делал один выстрел, Зарина успевала отстрелять шесть, причем ни разу не промазав». «Все, слепые груваки, хватит тратить казенные патроны!» рявкнул инструктор Карс спустя час беспорядочной стрельбы. «Ноги себе не отстрелите, и то хорошо. Разобрать припасы! Золотой! Лови координаты базы и место, куда вас высадят. Это все, что вам разрешено!» Инструктор швырнул в меня инфопакетом. Призрак проглотил данные и тут же вывел их на визоре. Это была не карта. Просто две точки на пустом шарике. Ни особенностей местности, ни путей, ничего. «Инструктор Карс, разрешите вопрос?» Не удержался я. «Что я тебе золотой?» Огрызнулся Карс. «Если хочешь предложить денег и не проходить испытания, это тебе не ко мне. Я мзду не беру». «Никак нет», — четко ответил я фразы увиденной в каком-то фильме. «Почему нас, необученных новобранцев, бросают на опасную планету без какой-либо подготовки? Разве нас не должны вначале обучить тактике, работе в команде и стрельбе?» «Калькулятор!» — крикнул Карс. «Не знаю, инструктор!» — ответил Векс. «В действиях руководства кузницы нет логики. Желание отсева понятно, желания убить необученных курсантов нет». «Кто-то еще теряется в догадках, почему в нашем тренировочном лагере такие суровые условия?» Карс осмотрел группу. «Понятно. Обосравшиеся груваки сбились кучу, опасаясь даже лишний раз голос подать. Задача кузницы — подготовить к обучению в Императорской боевой академии лучших, чтобы те, кто выйдет из нашего подготовительного лагеря, стали элитой. Поэтому мы не возимся со слабаками, мы их уничтожаем. Каждый, кто сюда попал, знал, на что шел. Вы все подписали соглашение, так что заткнулись и готовимся к выгрузке». И напоследок, из Феникса в Императорскую боевую академию попадут двое. Так было всегда, так будет и потом. Причем одно место уже занято, да, Золотой? В воздухе повисла тишина. Я почувствовал, как на меня все смотрят. Взгляд Ториана стал тяжелым и оценивающим. Векс, казалось, просто занес этот факт в свою базу данных. Холодные глаза Зарины на мгновение встретились с моими. И в них я прочитал свою незавидную судьбу. Теперь я был не просто конкурентом. Я стал мишенью. «Запомните, груваки безмозглые, вы здесь каждый сам за себя. Поможете соседу, он займет ваше место в академии. Все, занять места в шакле. Добро пожаловать в кузницу!» Карс явно был недоволен тем, что ему пришлось выдать такую доленную речь. Однако именно сейчас инструктор как никогда помог. Тактические рюкзаки заняли свое место у каждого на спине. И не могу сказать, что они мешались. Да, ощутимо давили на плечи даже через призрак, но не больше. Шаттл открыл зев транспортного отсека, и возникла неожиданная пауза. Внутри не было привычных мест, сидений или чего-то подобного. Там находились 10 ржавых десантных капсул. «Что застыли, словно малолетние груваки, впервые задницу гиббона увидевшая?» Инструктору Карсу явно понравилась наша реакция. «Ноги в руки и вперед! Или мне вас за ручку каждого нужно водить и в капсулу усаживать? Золотой, командуй! Ты руководитель или погулять вышел? Вперед! Ваше время идет! Другие группы уже высадились! Только попробуйте прийти не первыми, элита хренова!» Две недели, Дрейд, тренировочный лагерь будете, пока остальные начнут тренироваться, потому что они элита, а вы беременные тупоголовые груваки, понятия не имеющие, как правильно грузиться в десантную капсулу. Командир, я знаю, что нужно делать. Раздался слегка хриплый голос Рорка. Мне приходилось с подобным возиться в мастерской. Ремонтировал. Показывай, приказал я. Мускул идешь первым. Заренный калькулятор следующий. Смотрим, запоминаем. Раз кузница не хочет нас обучать, будем обучаться самостоятельно. Ториан хмуро на меня посмотрел, но все же выполнил приказ. Рорк подошел к первой капсуле и уверенно нажал на несколько пластин, открывая бронированную крышку. «Сначала ноги!» — начал пояснять Рорк. «Заходишь спиной и прижимаешься со спиной к лажементу. Вот углубление для тактического рюкзака. Он должен попасть туда. Не попадет — будет неудобно летать. Ремни сработают сами. Главное им не мешать и не дергаться. Ладони клади сюда». Но учти, это рукоятки аварийного катапультирования. Не дергать. Капсула сама сядет и отстрелит крышку. Катапультироваться не нужно. Это на экстренный случай. Лучше вообще не держаться за них, но это единственное место, куда руки можно положить. Теперь по поводу активации. Для того, чтобы все заработало, нужно сделать вот так. Не знаю, на что рассчитывали инструкторы, но без помощи Рорка мы бы никогда в десантную капсулу правильно не влезли. «А если бы и влезли, то спуск на планету стал бы для нас последним приключением в жизни». Убедившись, что восемь бойцов заняли свои места, я посмотрел на Рорка и кивнул, показывая, что дальше справлюсь сам. Рорк влез в свою капсулу, и только после этого я, на правах командира, начал погрузку. Эхо уверенно показывал последовательность активации капсулы, и стоило ей заработать, шаттл рванул прочь со станции. Спуск на планету был стремительным. «Наши десантные капсулы были интегрированы с внешними камерами шаттла, так что мы в режиме реального времени наблюдали, как наша корыта, трясясь и скрипя на стыках, ныряла в плотную ядовито-желтую атмосферу. За иллюминаторами бушевала буря из кислотных паров и пепла, а визор то и дело заливала красным от предупреждений о смертельной концентрации сероводорода, метана и одни предтечи знают чего еще. Планета сильно не хотела, чтобы мы на нее высаживались». Хотя никакой высадки и не было. Нашу группу явно решили проверить на прочность самым радикальным образом. Мы же элита, вот и должны подтверждать свое звание. Шаттл, не снижая скорости, пролетел над каким-то ядовито-болотным озером, испускающим едкие пузыри. После чего с оглушительным ревом выплюнул наши десантные капсулы на свободу. Я ощутил, как желудок подкатил к самому горлу, а все тело вдавило в кресло — Двигатели капсулы включились, когда до поверхности оставались считанные сотни метров. Падение не остановилось, замедлилось. Предвкушая самое плохое, я вжался в кресло. Удар был оглушительным, словно по капсуле жахнули гигантским молотом. Даже мои первые посадки на космопорт, когда я только учился управлять северным ветром, ощущались мягче. Люк отстрелила, и система десантировала меня прочь из капсулы, выкинув грязную жижу. Я перекувыркнулся в воздухе и с глухим плеском шлепнулся в болото спиной. Даже через призрак удар отдался тупой болью в позвоночнике. «Очень надеюсь, что тактический рюкзак не пострадал». Десантная капсула выполнила свою работу и взлетела, возвращаясь на орбиту. «Правила десанта железно, Техника ценнее людей. Капсулы должны вернуться за следующей партией смертников». Поднявшись на ноги, я осмотрелся. Небо этой кислотной планеты оказалось грязно-желтым. Оба Солнца не пробивались через плотный слой облаков. Их лучи рассеивались в верхних слоях, распределяясь равномерно по всей планете. Ночей здесь никогда не было. Так, во всяком случае, подсказал Эхо. Зеленое болото, в которое мы шлепнулись, на деле оказалось океаном гниющей пузырящейся слизи. Растительности Растительности в привычном понимании не было. Лишь какие-то кожистые, покрытые язвами пленки на поверхности И изредка торчащие из жижи костяные шипы Вдали высились черные остроконечные скалы К которым нам, судя по карте, и следовало направляться Но самое жуткое началось, когда я настроил сканеры призрака Планета была не просто негостеприимной, она была живой Сканеры призрака засекли множественные биосигнатуры «До них было далеко, около полутора километров, но они явно заметили наше приземление». «Ничем другим объяснить приближение этих биосигнатур к нам я не мог». «Угроза нападения», — подтвердил мои догадки Эхо. «Феникс к бою!» Прокричал я в общий канал Всем собраться в общий кулак Зарина, калькулятор, в авангард Мускул, прикрывай их Всем остальным собраться позади И перезаряжать дробовики Стреляет только Зарина и калькулятор Живее, груваки беременная 23 цели в километре от нас Вы же не собираетесь становиться завтраком Биосигнатуры сменили направление Неожиданно произнес эхо Анализ, группа разделилась 5 сигнатур продолжают движение к нам 18 направляются К координатам десантной капсулы Наверное, стоило удивиться тому, что какая-то капсула не улетела Но я уже понял, что произошло что-то неправильное Передо мной стояло всего восемь человек, не девять «Калькулятор, найди потеряшку!» Закричал я, хотя эхо уже четко показал, что капсула находится в полукилометре от нас справа Векс не подвел, он даже не кивнул Его тело на мгновение замерло Все биоимпланты сфокусировались на задаче Через две секунды он четко указал направление. «Капсула там!» — отчитался Векс. «Рорк, ты слышишь?» Ответа не было. Поврежденная десантная капсула блокировала переговоры. Или Рорк уже не мог говорить. В голове пронеслись не самые приятные картинки. Но я усилием воли отогнал их. Иногда на станции, где я работал, тоже умирали люди. Так что концентрироваться на подобном нельзя. «Феникс, слушай мою команду!» прокричал я в общий канал. «Вперед, бегом, марш!» «Даже если Рорка расплющила, сожрать его тварям не позволим!» «Мускул ты первый! Таранишь все, что плохо стоит!» «Зарина, калькулятор! За ним!» «Убиваете все, что не мускул!» «Остальным держать дистанцию в 10 метров!» «Двигаемся след в след! Вперед!» 500 метров в десантной броне. Минута бега. Нам требовалось только задать направление и немного двигать ногами, чтобы костюмы сами настощили сквозь тягучую и вязкую жижу. «Цель слева!» — скомандовал я, когда до капсулы осталось метров сто. Вогнала ее в болото прилично. На свободе остались только сопла двигателя. Все остальное поглотила вязкая жижа. «Зарина, стреляй по готовности!» «Всем приготовиться передавать дробовики Зарине!» «Нелогично!» — отметил Векс. «Шквальный огонь группы будет полезней!» «Пустая трата боеприпасов!» — ответил я. «Я видел, как стреляют Зарины и остальные!» В этот момент девушка начала пальбу. Первая пятерка тварей, наконец, выскочила из гниющего холника. Визор увеличил изображение и по спине пробежал холодок. Твари напоминали земляных жаб, если бы тех скрестили с гниющим трупом и вооружили бензопилой. Пупырчатая коричневая кожа лопалась, сочась желтоватой слихью. Огромные пасти были усеяны рядами игловидных, сверкающих клыков. И все это на фоне того, что размером жители этого мира были с откормленного жеребенка. Зарина сделала всего пять выстрелов, после чего опустила дробовик. Цели закончились толком и не начавшись. Казавшиеся страшными твари умерли настолько легко, что стало даже неловко. Мы так переполошились, а тут такая легкая победа. «Не расслабляемся!» – скомандовал я. «Впереди еще 18 тварей, и они уже подобрались к капсуле!» «Снайпер, меняй дробовик!» «Райан, перезаряди ее оружие!» Райан был единственным, кроме Зарины, кто довольно легко справлялся с перезарядкой дробовика. Как стрелок он был не очень, но огромные пальцы молота не мешали ему работать достаточно ловко. «Мускул первый, снайпер и калькулятор за ним!» «Шустрик, он же райн рядом! Остальные держим дистанцию!» «Приказал я!» «Движемся к капсуле! Снайпер, стрельба по готовности!» «Моя тактика принесла результат. Стая тварей, копошившейся у капсулы, даже не успела понять, что происходит. Зарина сделала 18 выстрелов, дважды поменяв дробовик, после чего красные точки на визоре закончились. В радиусе двух километров не было ни единого, достаточно большого живого существа». «Это что за зубы у них такие?» — спросила Лана, подходя к десантной капсуле. Местные жабы основательно порезвели с металлом, умудрившись прогрызть внешнюю обшивку почти насквозь. Рваные края были покрыты едкой слизью. «Неорганическое напыление на биологической основе», — доложил калькулятор, наклоняясь над одной из туш. Он аккуратно разжал пасть стволом дробовика. «Абразивные свойства крайне высоки. Мне не знаком этот вид». «Разговоры потом», — приказал я. «Калькулятор, нужна оценка. Как нам вытащить капсулу на свободу?» «Нереально!» — тут же ответил Викс. «Ее вес габаритные характеристики в сочетании с вязкостью среды и отсутствием плавучести исключают...» «Я не спрашиваю тебя, сколько эта хреновина весит!» Оборвал я его, указывая на торчащий из трясина обломок. «Я спрашиваю, как нам вытащить рорка из этой жижи?» «Есть варианты. Любые!» «Зачем тебе это?» «Послышался вопрос Зарины». «Даже если он жив, это еще один конкурент. Он будет стремиться занять твое место. Логично его устранить, а не спасать». Судя по тому, что на меня посмотрели все остальные, они ничего толком не поняли. «Все же прав был инструктор Карс, называя вас всех груваками», заявил я. «Калькулятор, ты тоже думаешь, как снайпер?» «Это логично», — согласился Векс. «Снижение количества конкурентов увеличивает шансы на выживание и поступление». Инструктор Карс дал четкие указания. «Каждый сам за себя. Рорку не повезло. Статистика». «Эй, «Ладно», — вздохнул я. «Давайте разберем, что сказал Карс. Первое. Из Феникса в Императорскую боевую академию попадут двое. Второе. Одно из мест забронировано за мной. Третье. Здесь каждый сам за себя. Я ничего не забыл». Молчание в канале было красноречивее любых слов. Тогда продолжу. «Инструктор Карс прекрасно знает, кто я такой и что делаю в кузнице. Да, я уже студент Императорской Академии и через полгода отправлюсь на первый курс. Вот только я студент не боевой, а военной академии, и Карс прекрасно это знает. Значит, делая упор на то, что одно из мест принадлежит мне, инструктор наглым образом врал, чтобы настроить команду друг против друга». Судя по тому, как отреагировала группа, мои слова все же их зацепили. Вы же будущие космодесантники. Вы не можете работать каждый сам за себя. Десант силен только единением, когда каждый прикрывает спину другого. Только так рождаются легендарные подразделения, но не одиночки. Второе и третье — бред, навязанный нам для проверки на прочность. Может, и первое — тоже ложь? Может, в Академию попадут все, кто покажет себя достойным? «Кто докажет, что умеет думать и действовать в экстремальных условиях, а не просто стрелять?» «Разобрались? Или нужно еще и в виде картинок это изобразить?» «Как же быстро ко мне прилипли словечки инструктора Карса!» «Груваки так вообще практически родными стали!» «Теперь, калькулятор!» «Снова повернулся я к Вексу!» «Задам тебе вопрос еще раз!» «Что нужно сделать, чтобы вытащить Рорка?» «И не говори, что это нереально!» То, что мы находимся на этой забытой предтечами планете – вот что нереально. Все остальное – вопрос приложенных усилий и смекалки. Думай!